Глава пятая. А вечером, когда Маришка и Иван Иванович легли уже было спать в своем уютном и просторном шалаше, как к ним вдруг заявилась у и, свистящим от волнения шепотом, вызвала подружку наружу, чтобы сообщить ей важную-приважную новость. Ворча на неугомонную лесовичку, Маришка выбралась из шалаша и сердито спросила, «Ну, что еще за новость ты припосла на ночь глядя?» у протянула — протянула уморушка, загадочно закатывая глаза под верхние веки. «Такая новость! Ты еще такого и не слыхивала!» Снова тайна заинтересовалась Маришка. «Или пустяк какой-нибудь?» «Стану я по пустякам людей будить!» «Конечно, тайна!» И уморушка, склоняясь к самому уху подружки, горячо зашептала. «Только я спать собралась, слышу, к шустрику бульбульчик пришел». Ну, пришел и пришел, а Шустрик ему говорит, «У меня тайна есть, только тебе и скажу». А Бульбульчик спрашивает, «А у Морушка знает про нее?» А Шустрик говорит, «Этой про То есть он говорит, «Я сестренке, конечно, скажу, только она сейчас спит, я ей потом скажу». А Бульбульчик спрашивает, «Какая тайна?» Тогда Шустрик подкрался на цыпочках к моей кровати, посмотреть, сплю я или не сплю, а я как всхрапну. Он и отошел поскорей к Бульбулю, Может быть, он с тобой тоже поделиться тайной захотел? Заодно с Бульбулем?» — спросила Маришка сама в душе, сомневаясь такому предположению. Но Мурушка только хмыкнула что-то невразумительное в ответ и снова горячо зашептала на ухо подруге. Отошел он к Бульбуле и говорит, «Поклянись, что никому не расскажешь о том, что я тебе расскажу». Бульбуль -Буль говорит, «Клянусь, век мне реки и озера не видать». Тогда Шустрик склонился к нему, как я сейчас к тебе и зашептал. — В пещере Горыныча еще одна пещера есть, а там клад замурованный находится. Сам видал, сундук кованный в стене. Одному его тяжело наружу вытаскивать. — Так я тебя хочу позвать. Пойдешь? — Пойду, — говорит Бульбульчик. — А когда? — На рассвете. Тут братик мой опять к постели подошел, а я опять как всхрапну. Он и успокоился. А я, Мариш, наоборот, весь покой после его слов потеряла. Уморушка закончила свой рассказ и тяжело вздохнула. А я, думаешь, не потеряла? Сказала Маришка, взволнованная услышанной новостью, действительно не меньше самой уморушки. Шустрик и бульбульчик вдвоем клад найдут, а мы с тобой причем останемся. Надо его вчетвером найти, предположила уморушка. «Отправимся следом за Шустриком и Бульбульчиком, а потом следом и в пещеру залезем. Куда они в ней денутся? Улетучатся?» «Так с сундуком тяжеловато будет улетучиваться». «Правильно», — поддержала ее Маришка. «Только находить клад в пятером придется. Куда мы, Иван Ивановича, денем?» Уморушка почесала пятерней в затылке и после недолгого раздумья согласилась. «Хорошо, возьмем с собой Гвоздикова». «Всегда он с нами был, пусть и тут с нами прогуляется». Уморушка сделала вдруг серьезное присерьезное лицо и снова горячо зашептала Маришке. «Только смотри, ничего ему заранее проклад не говори. Так, мол, на прогулку просто идем проверить, не надо ли чего еще Змею Горынычу сделать». «Понимаю», — кивнула головой Маришка. «Сюрприз для Ивана Ивановича приготовим». «Во-во, сюрприз, он их страсть как любит» и уморушка, попрощавшись с Маришкой до рассвета, побежала к себе домой».